Глава тридцать За свою жизнь Малых видел немало жутких помещений, но лишь некоторые могли сравниться с третьим отсеком ЦТП. Огромный зал выглядел так, словно безумный ученый захватил супермаркет и забил полки живностью в банках всех форм и размеров. Освещенный как фотолаборатория, Зал купался в красноватом безопасном свете, который шел из-за стеллажей и просачивался через сосуды с этиловым спиртом. От резкого запаха химикатов кружилась голова. «Здесь свыше двадцати тысяч образцов!» — тораторила пышка. «Рыбы, грызуны, млекопитающие, рептилии...» «Надеюсь, все мертвые?» — с наигранным беспокойством поинтересовался Малах. Девушка рассмеялась. О да, очень даже мертвые. Признаться, я и сама зашла сюда только спустя полгода, как устроилась на работу. Малых отлично ее понимал. Куда ни не взгляд, всюду стояли банки с живностью. Саламандры, медузы, крысы, насекомые, птицы и прочие твари, которых он видел впервые. Вдобавок к этому жуткому зрелищу, Тусклый красный свет, защищающий светочувствительные экспонаты от длительного воздействия светового излучения, создавал у зрителей иллюзию гигантского аквариума, где во мраке скрыты тысячи безжизненных теней. «Это целокант», — сказала помощница Кэтрин, указав на большой плексигласовый контейнер. «Такой страшной рыбы малых еще не видел». Раньше считалось, что они вымерли вместе с динозаврами, но не так давно этот экземпляр выловили у берегов Африки и передали в Смитсоновский музей. «Повезло вам», — подумал Малах, почти не слушая, но внимательно осматривая зал на предмет камер. Он заметил только одну, прямо над входом. Впрочем, неудивительно, других входов помещения наверняка не было». «А вот и наша красавица», — сказала Триш, подводя Малыха к огромному резервуару. «Самый крупный образец в коллекции института». Она повела рукой точно ведущий телешоу, показывающий зрителям новый автомобиль. «Знакомьтесь, Архитептис». Резервуар был похож на несколько спаянных друг с другом телефонных будок. В прозрачном плексигласовом гробу покоилась отвратительно бледная бесформенная тварь. Малых уставился на выпученные глаза и огромную округлую голову. Да, целокант по сравнению с этим чудищем прямо красавец. Вы еще не видели ее подсвеченной. Триш подняла длинную крышку резервуара, оттуда резко пахнула спиртом и щелкнула выключателем расположенным прямо над уровнем жидкости. Вдоль основания резервуара замерцали флуоресцентные лампы, и самка архитефтиса предстала во всей красе. Громадная голова, склизкая масса щупалец и присосок с острыми, как бритва, краями. Триш принялась болтать о том, как гигантский кальмар может побороть кошелота. Малых слышал только пустую трескотню. Время пришло. Триждан всегда было не по себе в третьем отсеке. Но сейчас ее пробрал страх совсем иного рода. Животный. Первобытный. Она постаралась не обращать на него внимания, но паника быстро охватила все ее существо. Триш не понимала причину тревоги, однако нутро недвусмысленно подсказывала, что пора уходить. «Вот такие дела», — подытожила она и выключила подсветку. «Ну, нам пора, а то Кэтрин...» Тут Авадон зажал ей рот широкой ладонью и, резко запрокинув голову, придавил к своей твердой, как камень, груди. На миг Триш оцепенела. Затем ею овладел ужас. Авадон схватил карту доступа, висевшую у нее на шее, и дернул. Шнурок больно ожег шею и порвался, а карта упала на пол. Триш попыталась освободиться, но Авадон был гораздо больше и сильнее. Закричать она тоже не могла. Он наклонился и зашептал ей на ухо. «Сейчас я уберу руку, но кричать ты не будешь, ясно?» Она закивала, а легкие нестерпимо жгло. «Нечем дышать!» А Вадон отнял руку, и Триш глубоко втянула воздух. «Пустите!» — задыхаясь, выдавила она. «Что вам надо?» «Говори, Пинкот», — сказала Вадон. Триш ничего не соображала. «Кэтрин, помогите! Кто это человек?» «Вас увидит охрана!» — пригрозила она, отлично понимая, что они стоят вне зоны видимости камер. Да и все равно никто не смотрит. «Говори, пин-код!» — повторила Вадон. «Тот, который совпадает с твоей карточкой!» Ледяной ужас скрутил внутренности, И Триш резко обернулась, выдернула руку и хотела вцепиться, а Вадону в глаза. Пальцы только скользнули по щеке, оставив четыре темных следа. Это была не кровь, а скрытая тональным кремом татуировки. Кто это чудище? С нечеловеческой силой он развернул ее, поднял и перекинул через край контейнера с кальмаром. Пары этанола ударили в нос. «Пинкот!» — повторила Вадон. Утриш защипала в глазах. В глубине резервуара маячила бледная плоть гигантской морской твари. «Говори!» — велела Вадон, надавив ей на голову. «Быстро! Пинкот!» Начало гореть горло. «Ноль четыре ноль восемь!» Едва дыша выкрикнула Триш. Пусти! 0408. Если врешь, а вадон нажал сильнее, и кончики волос девушки окунулись в спирт. Я не вру, кашляя выдавила она. Четвертое августа мой день рождения. Спасибо, Триш. Он еще крепче схватил ее за голову и с сокрушительной силой толкнул вниз погрузив лицом в спирт. Резкая боль ожгла глаза. А Вадон надавил сильнее и прижал Триш к мясистой голове кальмара. Собрав остаток сил, Триш легнулась и выгнула спину, пытаясь вытащить голову из контейнера. Державшие ее мощные руки даже не шелохнулись. «Нечем дышать!» Она замерла, сились не открывать глаза и рот. Легкие горели огнем, требуя кислорода. «Нет! Терпи!» В конце концов, рефлексы взяли свое. Триш открыла рот, и легкие расширились до предела, пытаясь вобрать столь необходимый организму кислород. Обжигающий спирт хлынул в горло, проник в легкие, Грудь взорвалась чудовищной невообразимой болью, но длилось это все несколько секунд. Потом наступила темнота. Малых, отдуваясь, смотрел на дело своих рук. На краю контейнера, перегнувшись через стенку, висело безжизненное женское тело. Голова так и осталась погруженная в этанол. Малых вспомнил первую и до сегодня единственную, убитую им женщину Изабель Соломон. Он окинул взглядом обмякший труп, затем схватился за пышные бедра и подтолкнул. Триждан соскользнула в контейнер и безжизненно повисла над огромной морской тварью. Когда одежда полностью промокла и отяжелела, Труп начал опускаться в темноту и скоро лег поверх кальмара. Малых вытер руки и закрыл плексигласовую крышку. «В мокром отсеке новый экспонат». Он поднял с пола карту доступа и сунул в карман. 0408 Сперва Малых счел появление триждан досадной помехой. Однако вскоре он понял, что карты и пин-код могут сослужить хорошую службу. Если исследования Кэтрин действительно так секретны, как утверждал ее брат, то она может и не пустить Малыха в хранилище данных. Как не уговаривай. Теперь у меня есть свои ключи. Он обрадовался, что не придется тратить время на уговоры. Выпрямившись, Он увидел в окошке свое отражение. Тональный крем местами смазался. Плевать. Пока Кэтрин сообразит, в чем дело, будет уже поздно.